«Бросай ей рыбу! Бросай рыбу!» — крикнул Дэвиду Эдди и спрыгнул с края рубки на камбус. Томас Хадсон снова выстрелил, и фонтан воды взметнулся теперь позади плавника. Он почувствовал, как ему свело желудок, будто что-то схватило его изнутри и держит, и выстрелил снова, стараясь целиться как можно точнее и чтобы рука не дрогнула понимая все значение этого выстрела. И водяной фонтан взлетел впереди плавника. Плавник шел все с тем же страшным напором. У Томаса Хатсона остался один выстрел, запасных патронов не было, а громадная акула была ярдых в тридцати от мальчика и двигалась к нему, все так же вспарывая воду. Дэвид снял рыбу с гарпуна и держал ее в руке. Маска была сдвинута у него на лоб, и он пристально смотрел на приближающуюся акулу. Томас Хатсон заставлял себя преодолеть скованность и собраться, заставлял себя сдерживать дыхание и не думать ни о чем другом, кроме выстрела. Нажать на спуск и метить, чуть упреждая в основании плавника, который подрагивал теперь сильнее, чем в начале, И вдруг он услышал, как с кормы застрочил автомат и увидел, как вокруг плавника запрыгали фонтанчики. Потом короткая очередь, и вода вскипела у самого основания плавника. Он выстрелил, и стрекот послышался снова, дробный, тугой, и плавник завалился. Вода вокруг него закипела, а потом молот рыба... Такая большая, какой он никогда не видел, Поднялась из моря белым брюхом вверх И начала бешено крутиться на спине, Взбаламучивая воду, как акваплан. Брюха отсвечивало непристойной белизной, Пасть шириной в ярд была, как опрокинутая ухмылка, Рога огромные, с глазами на концах, Она подскакивала и скользила по воде. Эдди строчил по ней из автомата, всаживая пули в ее белое брюхо, рвал его, оставляя на нем темные пятна, которые сразу же олели. И, наконец, она перевернулась на бок и пошла вниз. И Томас Хадсон увидел, как она крутится волчком, уходя под воду. «Сюда их окаянных гоните!» — услышал он голос Эдди. «Не могу я больше на это смотреть!» Роджер быстро подплывал к Дэвиду, а Джозеф уже спешил к ним, втащив Энди в шлюпку. «Господи, твоя воля!» — сказал Эдди. «Видали вы когда-нибудь такую акулищу? Слава богу, что они выходят на поверхность, когда идут за добычей! Слава богу! Они, сволочи, всегда плывут поверху! Видали, как она шла? Дай мне коробку с патронами!» сказал Томас Хадсон. Он еле держался на ногах, его мутило. «Все сюда!» — крикнул он. Они приблизились к шлюпке, и Роджер подсаживал в нее Дэвида. «Теперь уж пусть ловят рыбу», — сказал Энди. «Теперь все здешние акулы на эту набросятся. И это весь океан сюда соберет. Видали, как она перевернулась брюхом вверх, а потом «давай и давай крутиться!» «О, Господи! Вот это молот-рыба! Ха! А мальчишка-то видали? Собирался ей рыбу бросить! Ах, деви голубчик! Какой же ты у нас молодец! Пусть лучше будут на катере!» «Конечно, лучше на катере! Это я просто так говорю! Сейчас их подвезут! Подвезут, не беспокойтесь!» «Господи, какой это был ужас! Откуда у тебя взялся автомат?» «Комиссар стал ко мне вязаться, что я держу его дома!» Вот я и переправил его с берега на катер и сунул в ящик под койкой. Стрелять ты умеешь. Да как тут не суметь, когда на нашего Дэви, голубчика, шла акула, а он спокойно ждал ее, хотел бросить ей рыбу. Так прямо на акулу и глядел. Пусть я больше ничего в жизни не увижу после того, чего сейчас навидался. Шлюпка подошла к борту и все четверо поднялись на катер. Мальчики были мокрые и очень взбудораженные, а Роджер сам не свой от волнения. Он подошел к Эдди и пожал ему руку. И Эдди сказал, нельзя было нам пускать их туда, в такой прилив. Роджер покачал головой и обнял Эдди за плечи. — Это моя вина, — сказал Эдди. — Я здешний, а вы нет. Вы тут ни при чем, я один в ответе. «И ответили как надо», — сказал Роджер. «Да ну вас», — сказал Эдди. «На таком расстоянии кто промахнется?»